Глава 12. А ну, в сторону все! Голосом лисицы рявкнула темнота. Князя не трогать! Князя не трогать? Где-то над духом промурлыкала Неко. А Таро трогать? В следующий миг лба коснулась прохладная маленькая ладошка. Реальность вернулась. Я почувствовал тело и тут же скривился от невыносимого запаха. Сука. В большинстве случаев переход из астрала проходит незаметно для организма. Но иногда. Ощущение такое, словно проснулся после недельной пьянки. Нет, Нэко, конечно, подлечит не хуже десятка капельниц. Но в первые секунды хочется распластаться и умереть. Приняв сидячее положение и стараясь дышать через рот, я огляделся и облегченно выдохнул. Ну вот, вроде и всё. Триумфальное возвращение двух героев. Ага. Один еле дышит, а второй сейчас проблюётся. Впрочем, пофигу. Главное, что все ребята на месте. И Йокой, и телохранители, и солдаты. «Ты как?» — с тревогой в голосе поинтересовался сидящий рядом енот. «Может быть, травки дать пожевать? Или воды?» «Не, травки не надо», — улыбнулся я, физически ощущая, как самочувствие приходит в норму. Затем посмотрел на висящую справа кошку и благодарно кивнул. Спасибо, Неко. Мне уже хорошо. Только князь, пока не лечи. Он должен сам. Князь, вода. Больше воды, чем было. Переведя взгляд на нори, наморщила лоб девчонка. И еще хаос немного. Он должен справиться сам. Ну да да уже говорил, что в норе сейчас намешанных хрен знает сколько всего. И кому, как ни кошке, это заметить. Впрочем, богиня весь негатив убрала. А значит, и заморачиваться не стоит. Особенно, когда ты сам ничего в этом не смыслишь. Тут бы ещё и со своими проблемами разобраться. Хвост и уши у меня, понятное дело, исчезли. Броня тоже вернулась в прежнее состояние. Лёгкость из тела ушла, и остался небольшой отходняк. Никакой слабости при этом не было. Ничего такого, кроме непонятной детской обиды. Не знаю, как по-другому сказать. Это всё равно, что пересесть с Бэхи на Ладу-Калину или вместо 3D-боевика включить какой-нибудь фильм из 30-х. Нет, конечно, и сто лет назад снимали неплохие картины. Но дело в другом. Взрыв эмоций, чёткость деталей и непередаваемое ощущение скорости. И теперь понятно, почему я даже в человеческой форме гораздо быстрее всех остальных. Проблема только в том, что всё это очень похоже на наркоту. Попробовал один раз, и хочется повторения кайфа. Да вот только способность перекидываться у меня не открылась. Чертова цепь. Моё спасение и моя тюремная камера». «Что-то не так?» Очевидно, заметив выражение моего лица, поинтересовалась подошедшая Эйка. «Ты в порядке?» «Более чем», — кивнул я и, поднявшись на ноги, оглядел зал. Нет, ничего тут особо не поменялось, но если не брать во внимание отсутствие голубой преграды. Те же воронки и глубокие траншеи на стенах, куча мусора вдалеке и задумчивые рожи асуров. Если бы не предупреждение Хидео, я бы, может быть, не спешил. Но самурай чётко намекнул, что наверху творится какая-то дичь, а значит, отдыхать будем позже. Оглядев напряжённые лица собравшихся вокруг меня бойцов, я выпятил вперёд подбородок, и, разделяя слова, торжественно произнёс. «Мы победили! Слуга Мары, великий Асур Гурат Альхар, повержен господином Ясуду Нори. Душа чудовища улетела в Кимон, и столица теперь в безопасности». При этих моих словах лица бойцов мгновенно разгладились. Из толпы донёсся радостный гул. «Ну да, боевой поход — не компьютерная игрушка. У этих ребят наверху родственники, и все они шли сюда умирать». «Да, всё просто. Жить в постоянной готовности к смерти и спокойно её принять, когда того потребует господин. Только в этот раз синягами забрал лишь немногих, а все остальные. Уверен, Нори по заслугам оценит их вклад. И тех, кто выжил, и тех, кто ушёл. «В том бою судо Нори был ранен», — перекрывая радостный гул, продолжил говорить я. «Милосердная и хранитель рода Ясудо исцелили раны своего потомка» но с последствиями он должен справиться сам. Тебе, я посмотрел на Кояму, срочно подготовить носилки. Все остальные выступаем через 300 ударов сердца. Я знаю, где находится выход, и поведу вас туда. Всё, расходимся и готовимся. Остальное доскажу позже, мне нужно некоторое время подумать». В отличие от гражданских, солдаты не задают лишних вопросов. Сказано разойтись и готовиться, значит, сразу же пойдут выполнять. Едва я закончил говорить, десятники погнали народ к выходу. Кояма занялся подготовкой к транспортировке князя. Телохранители привычно разбрелись в стороны. Около меня остались только Йокой. По лицам Иоши и Эйки было видно, что вопросов у них как бы не больше, чем у меня. Но потом. Всё потом. Мне и правда нужно подумать. Махнув ребятам рукой, я выбрался из храма на площадь. Огляделся и хмыкнул. Статуя элит рассыпалась, буквально превратившись в гору песка. Не знаю почему, но уверен. С остальными изваяниями произошло то же самое. Все эти века королева Асуров незримо присутствовала возле спящего сына и ушла, забрав его душу с собой. Сканнон сложнее, но тоже вроде бы всё понятно. Богиня разыграла несколько партий с устраивающим её результатом. Не помешая я Нори, и всё бы осталось как прежде. Но милосердная решила задрать ставки, добавив в уравнение ещё одну переменную. Она ведь прекрасно знала, как я себя поведу, но и не подумала помешать. Ну, не верю я в эти сказки с участием сущего. Могу даже предположить, что это она договорилась с элит, объявив цену и указав точные координаты. Ведь, может быть, поэтому королеву не стала атаковать. А весь тот концерт был разыгран только ради того, чтобы я ещё ненадолго остался. Не знаю, но мне кажется, в ближайшие полгода что-то случится. А у канон на норе великие планы. Знать бы ещё какие. Расстроен ли я от того, что меня используют в тёмную? Нет, совсем нет. Мы с ней на одной стороне, и этим всё сказано. К тому же, если бы богиня могла, то она бы предупредила. Вот и Хидеу тоже. С лестницей полный порядок, но наверху нужно быть аккуратнее. Что там? Стихийные бедствия? Хояси подступили к стенам столицы? Чума или восстание? По логике подходят только последние, особенно с учётом того, что в городе остался Асур, способный подчинить волю толпы. И ещё есть княжна с её непонятными планами. Как бы то ни было, у меня под рукой шесть десятков отличных бойцов, которые разгонят любую толпу, а на узких улицах опрокинут и самураев. Впрочем, возможно, опасность только в саду, Засады или что-то похожее. В любом случае, для начала нужно увидеть ту лестницу и потом уже определить порядок подъёма. Ещё с ребятами неплохо бы посоветоваться, да. Но вот сейчас и поговорим по дороге. — Она ушла. — Голос неко выдернул меня в реальность. Девчонка пролетела вперёд, зависла над кучей песка и, обернувшись, добавила. — Ушла вся. — Да и сет с ней, — хмуро буркнул Иоши. Ничуть не удивленные разрушением статуи. Вот уж за кого я переживать точно не буду. В империи без нее хватает чудовищ. Кстати, на тему чудовищ. Я посмотрел на приятеля и усмехнулся. Помнится, ты говорил, что Мунаэту был этим самым чудовищем. Так вот, скажу тебе, это не так. Ты что-то узнал? Игоша тронул за рукав и с нескрываемым любопытством посмотрел мне в глаза. Там, в астрале. Ну уже, отвечай. «Я такой же лис, как и Эйка», — хмыкнул я и скосил взгляд на лисицу. «То есть с моим видом ты не ошибся, а вот со всем остальным...» «А какой у тебя окрас?» Тут же включилась в разговор Китсуны. «От этого порой много зависит». «Серебристый», — пожал плечами я. «Светлый серый с искорками. Не знаю, как по-другому такое назвать, но это то, что открылось на седьмом ярусе тонкого мира. То есть это действительно мой истинный облик». При этих моих словах лицо Эйки вытянулось, и она неожиданно улыбнулась. По физиономии Тануки пробежала целая волна чувств, от испуга до одобрения, и в глазах приятеля плеснулось море иронии. «А хвосты ты свои успел сосчитать?» Смерив меня взглядом, саркастически хмыкнул Иоши. «Счет-то же вроде обучен?» «Один хвост», — нахмурился я, не принимая веселья. «И при чем здесь хвосты? Со мной что-то не так?» «Всё в порядке, Таро», — тут же успокоила меня лисица. «У тебя очень редкий окрас. Таких лисиц давно в лесу не рождалось. Вот мы с Иошей и удивились». «Да ничему я не удивлялся», — криво усмехнулся енот. «Кем ещё, по-твоему, мог быть спутник бога Луны? И да, Таро, я тебя, наверное, расстрою». Енот посмотрел на меня и, состроив скорбную физиономию, обречённо вздохнул. «Ты чудовище, друг. Я ни в чём не ошибся». «А нормально объяснить можно?» — закипая, выдохнул я. «Что ты тут развёл, клоунаду?» «Да никто ничего не разводил», — не прекращая скалиться, пожал плечами Иоши. «Мне разве нельзя порадоваться за друга?» «Порадоваться можно, но другу непонятна причина». «А тебе никто ничего не расскажет», — со вздохом развела руками лисица. «Ну разве только синее древо?» Или, может быть, кто-нибудь из старейшин Аоки Гахары. Серебристых лисят не рождалось вот уже несколько тысяч лет, поэтому большинство Йокой о них ничего не знают. «А Йоши тогда почему считает, что я чудовище?» Скосив на приятеля взгляд, поморщился я. «Откуда он это взял?» «Потому что оборотень с таким окрасом способен принимать форму любого существа?» Не отводя взгляда, спокойно пояснила лисица. «Об этом знает каждый, но никто не скажет, что для этого требуется». За некоторые умения сущие берёт великую цену. Наш семейный дар как раз из таких. Мой прадед погиб в бою с осурами, ценой своей жизни выдернув из астрала их заклинателей. И с тех пор все лесята в нашем роду появляются на свет с этим умением. Да, у всех оно проявляется по-разному, и его нужно развивать, жертвуя. Только никто не знает, какова итоговая цена. «То есть я смогу даже в дракона?» — уточнил я, пытаясь уложить сказанное в голове только теоретически. Сомнением покачала головой Эйка. Превращение требует силы, и чем крупнее ты попытаешься стать, тем больше её понадобится. Ёмкость твоей сущности ограничена. Для превращения в дракона тебе придётся сначала стать богом, ну или принести великую жертву. Как это сделали Асуры, о которых тебе рассказывала сестра Таёта и сама. Да. Суще обмануть не получится. Но в целом всё очень даже неплохо. Ну да и хрен с ним, с тем драконом. Меня вполне устроит и что-то поменьше. Ведь я уверен, что у Мунайто силы было с достатком. Осталось только полсотни лет подождать. Всего-то. Ага. Пока мы разговаривали с Йокой, все солдаты покинули храм и построились в привычный порядок. Следом за ними выбрались телохранители, четверо из которых без видимого труда тащили носилки. Последним из храма вышел Кояма и, оглядевшись, сразу пошел ко мне. На обычно непроницаемом лице самурая мешались странные чувства, облегчение и растерянность. Вот не помню, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь сомневался. Но и на старуху, как говорится, всегда находится молодой жеребец. Тародоно, а куда делся родовой меч Ясудо?» Подойдя, поинтересовался Кояма и, обернувшись, посмотрел на носилки, на которых Нори по-прежнему сжимал окровавленной рукой Канабу. Господин князь очень дорожил подарком отца и. Домахнули, «Да не глядя, начал было я, но, увидев выражение лица самурая, тут же поправился. В смысле, тот меч принадлежал Хидео Ясуду, и он взамен выдал господину князю свой канабу. При этих словах лицо самурая вытянулось сильнее. Сомнение пропало из его взгляда. «Выходит, вы видели хидео Сама? Севшим от волнения голосом произнёс он. «Нет, его видел только я. Предок нашего князя и госпожа Каннон появились уже после того, как слуга Мары испустил дух. Нори Доно в тот момент уже лежал без сознания», пояснил я и махнул рукой к командиру солдат, приказывая выступать. «Пойдём, Кояма-Доно, по дороге я всё расскажу». К выходу возвращались с максимально возможной скоростью но в прежнем порядке. Солдаты в строю, самураи по секторам, Неко впереди на разведке. Нет, наверное, хаос ушёл, и можно было особо не напрягаться. Но правила, они на то и правила, чтобы их соблюдать. По дороге я рассказал урезанную версию недавних событий, которые которой Нори потерял сознание только в самом конце, уже после смерти Асура. В пещере было тихо, и слышали меня практически все. Но о подданном не стоит знать некоторые нюансы нашего Снори похода. Вот очнётся, и пусть сам решает, кому и что стоит говорить о том, что случилось в Астрале». По окончании рассказа народ некоторое время молчал, переваривая информацию. И первой, как всегда, очнулась лисица. «Ярус с рыбами. Это, скорее всего, отражённая версия океана, который сейчас где-то над нами». Подняв взгляд к потолку, пояснила она. Тонкий мир точно передаёт реальность только на первом своём этаже. Выше начинаются расхождения. Но теперь хоть понятно, почему от вас двоих пахнет рыбой. А то я голову ломала, пытаясь сообразить. «Давайте по делу». Я жестом остановил пытающегося что-то сказать енота и, переведя взгляд на Кояму, поинтересовался. «Что ты думаешь о предупреждении Хидео-сама?» Услышав вопрос, самурай нахмурился и, глядя перед собой, задумчиво произнёс. «Думаю, ты прав. В городе беспорядки. Или кто-то пытается совершить переворот. Ты имеешь в виду сестру нашего князя?» «Если б переворот, то да». Самурай тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Только я очень сомневаюсь, что госпожа сама решилась на такое пойти. Никогда не поверю, что здесь не замешан кто-то ещё. Плохо то, что и для переворота, и для беспорядков сейчас самое удобное время». Практически все расквартированные в Ки войска вместе с частью городской стражи отправились к Ниномару. И тот, кто задумал переворот, об этом, конечно же, знал. Ну да, Кер уже говорил нам о том, что отправит часть городской стражи к крепости вместе с солдатами. И Аяка при том разговоре тоже присутствовала. Чёрт, возможно, поэтому она нас тут и закрыла? Убить не могла, поскольку часть самураев и Йокой были около нас. А вот сбежать и обречь на верную смерть это очень даже неплохой вариант. Не для нас понятно, но тем не менее. Керу можно убить руками восставших. С Хиру, наверное, немного сложнее. После неудавшегося покушения он точно стал осторожнее. Но у среднего брата сейчас хватает хлопот. Соседи вот-вот нападут, и армию сейчас не оставишь. Ну и ко всему, в этом грёбаном уравнении есть еще два неизвестных Хуяси. И тот чертов Асур. Нет, в теории Аяка могла замутить всю эту кашу сама. Но я, как и Кояма, подобные чудеса не верю. С Асуром ещё непонятно, но Даймё у соседей убили не просто так. Тот парень, Ясу, что приезжал свататься, он же сейчас метит на место отца. Три года странствовал и вернулся другим человеком, и так ли уж он не понравился нашей княжне? «Хорошо», — кивнул я. «А что ты думаешь по поводу сада? Нас там может что-нибудь ждать?» «Только если Аяка заодно со сбежавшим Асуром», пояснил Закуяму енот. «Так что никто этого тебе сейчас точно не скажет». «Почему именно так?» поморщился я. «Хотя...» «Именно», — глядя на меня, покивал Иоши. «Асур, скорее всего, знает о втором выходе из пещеры. Но ему неизвестно, что мы заперты в этой дыре. Так что...» «Да, согласен». Я кивнул и перевёл взгляд на Кояму. яму «Тогда наверх пойдём следующим образом. Я первый, потом ты с десятком своих ребят, дальше Эйкос и Оши, и следом все остальные. Осталось только понять, что там за лестница. Надеюсь, она хорошо сохранилась». К выходу мы дошли без каких-либо происшествий. Всё так же светили в залах оранжевые фонари, скрипели под ногами мелкие камни. Воздух пах аммиаком и серый. Но нападать на нас никто не спешил. И да, мои предположения подтвердились. Все статуи и элит рассыпались, превратившись в кучи песка. Жалко, конечно, с точки зрения красоты. Но ну его нахрен во всех остальных отношениях. Как я понял, они были чем-то на вроде аккумуляторов. Но вот и нефиг им тут стоять. Зайдя в первый зал, я сразу же повернул направо и, подобрав по дороге булыжник, пару раз ударил им по стене. Звук был глухой, но не сказать, чтобы очень. Толщина стены тут по ощущениям сантиметров 30, если не больше. И хрен его знает, где тут проход. Впрочем, есть у нас один археолог. Обернувшись, я отыскал взглядом Неку и улыбнулся. Девчонка нашлась неподалёку от выхода на главную лестницу. Очевидно, не найдя чем заняться, она летала лицом вниз в метре от пола и с интересом разглядывала разорванные тела обезьян. Ну да, кому-то куклы... «А кому-то это вот всё», — подумал я и мысленно подозвал девочку. Услышав зов, Неку тут же метнулась ко мне и, зависнув напротив, забавно наморщила лоб. «Ты что-то хочешь?» «Да», — кивнул я и указал на стену у себя за спиной. «Где-то там есть лестница, но чтобы к ней пройти, придётся сломать стену. Ты можешь сказать, где эта лестница, чтобы нам...» «Сейчас!» Не дав договорить, пискнула Неко и серым росчерком метнулась мне за спину. Уже примерно понимая, что сейчас может произойти, я прыгнул вперёд, обернулся, и уже в следующий миг стена содрогнулась от сильнейшего удара изнутри. Вот даже не знаю, как такое может сотворить невесомый призрак, но выглядит впечатляюще. По ощущениям, словно бы с той стороны в стену врезался паровоз. С оглушительным грохотом камни-кладки осыпались... Над полом поднялось серое облако пыли, из которого в тот же миг вылетела довольная девочка. Вот, лестница, указав себе за спину, промурлыкала Неко. Там наверху еще стена. Ее тоже ломать? Нет, погоди, остановил ее я, давай мы сначала поднимемся, а там я посмотрю, что нужно делать. Спасибо. Пожалуй, ста. Пропела девчонка и тут же вернулась к прерванному занятию. Тела мёртвых монстров интересовали её намного больше, чем вся эта наша возня. Кояма с ребятами и оба Йокой, видя, что больше никаких разрушений не предвидится, подошли ко мне. Спустя минуту подтянулись солдаты. При этом все бойцы, включая командира солдат, смотрели на меня с уважением. Но оно и понятно. Неку видит только Йокой, Нори и Кояма. Но самурай контору не палит вот все они и прониклись. «Ну да». Махнул в сторону стены рукой и подорвал её изнутри тротиловой шашкой. Впрочем, народ тут привык к чудесам, так что никто даже не удивился. «Ну подумаешь, шекая Неведаль в мире, где боги и драконы реальны». «Драконы, да». Отогнав не к месту посетившие воспоминания, я позвал Куяму и вместе с ним направился к пролому в стене. Эйкос и Оши пошли следом за нами. Пройдя сквозь неровный пролом, мы оказались в глубоком каменном колодце размерами примерно 10 на 15 метров и глубиной около 40. Пара десятков сохранившихся фонарей давали достаточно освещения, чтобы в подробностях разглядеть путь наверх. И открывшаяся картина оптимизма не добавляла. Лестница, о которой говорил Хидео, была вырублена прямо в стене и тянулась спиралью по периметру коридора. Но Ассуры забыли приделать к ней хоть какие-нибудь перила. Ширина ступеней метр или чуть больше. И подняться по такому на высоту 12-этажного дома сможет далеко не каждый. То есть мы с самураями и Йокой заберёмся без особых проблем. Солдаты с их щитами, надеюсь, тоже пройдут. Но тащить наверх носилки уже не получится. Слишком большой риск. Мне вот даже интересно, Хидео знал об этом дерьме? Или нам нужно подождать, пока Нори очнётся? Но к чему тогда вся эта спешка? Наверху колодца просматривалась площадка и круглый лаз, вроде колодезного люка. То есть основная задача — подняться по лестнице. Дальше всё будет значительно проще. И ещё вопрос — куда ведёт этот выход? Ведь вряд ли там наверху бетонная крышка от люка. При таком раскладе её бы давно нашли, и Нори бы мне рассказал. Предки князя могли засыпать эту крышку землёй. Но в таком случае выбраться было бы практически нереально. Без Нека, в смысле, нереально. А так-то кошке пофигу, что ломать. Только Хидео вряд ли знал о способностях бака Неко. А значит, логичнее будет предположить, что лас выходит в одну из статуй, которых в саду великое множество. Нет, статую тоже придётся ломать. Но сделать это не в пример проще, чем прорыть дыру в паре метров лежалой земли. Нет, не будь того замаскированного предупреждения, я бы ни разу не парился. Неко разнесла бы там всё, и мы бы спокойно поднялись». Князя затащили бы на верёвках, но проблема в том, что наверху может ждать засада. И если у нас не получится выйти, то потом об этом можно и не мечтать. Просто не дадут высунуть голову. А потом зальют этот колодец сверху к каким-нибудь заклинаниям. И на этом всё и закончится. В общем, нужно что-то решать. И делать это должен именно я. Коям опытный командир, но он немного по другой части. «Захват плацдарма для последующей атаки — задача как раз для майора спецназа. Вот и буду её решать. Но и с народом посоветуюсь, и без этого». Дождавшись, когда ребята как следует осмотрятся, я обвёл их взглядом, кивнул наверх и поинтересовался. «И что вы обо всём этом думаете?» «Носилки нам наверх не поднять», — тут же ответил Кояма. «Полагаю, стоит оставить Нори Дону здесь, под надёжной охраной» а самим разведать ситуацию наверху и вернуться с верёвками. Ну или подождать, пока господин начнётся». «Ждать не вариант», — отрицательно покачала головой Китсуне. «Он и декаду может так прилежать. Оставлять людей тоже не стоит. Наверху мы будем привязаны к выходу, и не факт, что верёвки быстро найдутся. К тому же кто-то говорил, что нужно спешить». «Ну, рассказывай уже», — сдерживая улыбку, поторопил подругу Иоши. «Я же вижу, что ты знаешь решение». «Все на самом деле просто?» Лисица улыбнулась и кивнула наверх. Неко же сказала, что может расчистить проход. Там, очевидно, дверь не такая мощная, как та, через которую мы вошли. Как только дорога откроется, мы сможем выйти в астрал и поднять князя. Иоши с ним шагнет, а я их двоих подстрахую. Только мне тоже нужно будет подняться по лестнице». «Отличная идея!» Тут же поддержал подругу-енот. «А то я в высоты боюсь и вообще...» «Поднять сможете только лишь одного?» — уточнил я, чувствуя при этом, как гора падает с плеч. «И это безопасно?» «Да, вполне», — кивнула лисица. «Чтобы поднять кого-то ещё, нужно будет подождать около часа. Тут в пещере очень зыбкий астрал, поэтому...» «Не объясняй», — сделав останавливающий жест, попросил я и обратился к Коями. «Значит, поступим так. Оставишь тут двоих вместе с Иошей и князем». «Остальные за мной наверх. Эйка идёт где-то в первом десятке. Солдаты внизу ждут команды. Как только соберёмся на козырьке, Неку разрушит преграду. И мы пойдём в пролом с максимально возможной скоростью. В саду работаем по ситуации. Задача — захватить местность вокруг пролома и дождаться всех остальных. Дальше уже будем решать. Если всё понятно, пойдём к командиру солдат. Нужно ввести его в курс дела».